Берести наглянулся. Леса позади уже не было, кое-где только торчали голые ободранные хлысты. Когда танк остановился, Шульгин сам выйти наружу не смог. Вдвоем они вытащили его через передний люк, и он лежал на лобовом листе, глотая воздух перекошенным ртом. Лицо выглядело, как после хорошей драки, не лицо, а сплошной синяк. Берестин поднес к его губам фляжку, и Шульгин долго пил, шумно глотая, и коньяк двумя струйками из углов рта стекал на кожанку. «Как я мышцы не порвал, не знаю», — наконец сумел выговорить он. «Железный я мужик, похоже». Мне бы массаж теперь да баньку, иначе я не выживу. Прикури сигарету, у меня руки дрожат. Он затянулся несколько раз, прикрыл глаза. А машина зверь. Один бы только болт срезался, приходи к ума любоваться. Наводчики у них ни к чёрту, сказал Берестин. Они просто не поняли, что к чему и начали шарить лучом на обом, не видя нас. Не согласился Новиков. «И еще! От центральной оси луча напряженность поля у них сильно падает. Видел, как лес обстрогало? Нас только самым краем задело. Повезло, в общем!» «И как же теперь с ними после всего этого воевать?» спросил Берестин. «А тебе мало? Не навоевался?» поинтересовался Новиков, сплевывая. «Сейчас прибросим!» Сделав вид, что не слышит реплики берестин поднял глазам бинокль и долго стоял на крыше башни расставив ноги в сверкающих сапогах скобелев восхитился сашка вот считай сказал наконец берестин до нас было метров восемьсот куда они дали луч леса там теперь нет где мы стояли а позади другая роща до нее еще километр так она целая все ветки на месте Вот тебе их дальнобойность. А наша дура на пять километров прямой наводкой спроста возьмет. А вдруг они не на полную мощность били? Вряд ли. Они ж не знали, где мы и кто мы. И мы не знаем еще, сколько стволов они собрали, оживился Шульгин. Тоже верно. Вот тебе и практика стрелять с предельной дальности из засад. А для страховки на километр вокруг, вешки с грузом расставить. Если груз упадет, по газам и ходу. Слушай, давай проверим, — загорелся Шульгин. Коньяк уже начал действовать, и все пережитое уже было для него дым. Новиков видел, что друзья его в боевом азарте теряют чувство реальности и вполне способны вновь полезть в драку. Сам же он окончательно убедился, что делать им тут нечего. Уже давно... Нилон снехсва, какое-то сумасшествие получается. Война ради войны. Единственное оправдание перед собственной совестью кавказский обычай, по которому гость должен защищать хозяина, если на его дом напали. Но это уж такая натяжка. Однако не логических, не моральных доводов его друзья сейчас слушать не станут, слишком они возбуждены. Поэтому Нойков привёл довод неотразимый. Нечем воевать, снарядов всего пять штук осталось, и все картечь. «Кстати», — неожиданно подержал его Берестин, — «враг бежит! Впервые, кажется, за всю эту бестолковую войну!» Действительно, видневшиеся вдали машины неприятеля исчезли, а когда Алексей, сменивший Шульгина за рычагами, вывел танк на вершину, Они смогли увидеть, как укоротившаяся цепь бронеходов уплывает за южный горизонт. «Тогда можно и по трофеи отправляться», — мечтательно сказал Шульгин, стирая платком с лица грязь и копоть. Берестин с сомнением покрутил головой. «Обождать надо. Врежет какой-нибудь недобитый. К чему тогда все? А что, так и бросать? Представляешь, там же...» «Чего только нет, и движки, и гравипушки, да и раки в натуре!» «Оно, конечно», — неуверенно сказал Берестин, но что-то продолжало удерживать и его от опрометчивых шагов. Теперь их было двое с Новиковым, и они убедили Шульгина, что хоть до утра подождать надо. «Если никакого шевеления не будет, тогда и сходим. Черт с вами!» Тогда я спать полез, а вы сообразите, чего пожрать? Разбудите. Пойдет, спи давай.